И потом был такой некто козян Он смеялся, как как-то улыбаться было нельзя Новая трубка блестит, да мне курнуть этой прелести парашют хрустит, дым мчалит во днем месяце Потом с утра искал, напоснулся повод Холодом обколоты, голой сбил голод Мороз ударил колоколом Я бы все это облил сгущенным молоком Этот треп обхашлен больными глотками Я принимал им большими глотками сладкими Напастны становились гадкими Когда долго держали беседуя с братками Пока люди топчат грязный снег Тот, мы оставим след тот вместе снег-то И хоботу ей проникнуть в сердца Держи краба, пацан Поймал краба, нахуй того акаба Который стоял у трельца и прошёл угорая Так как в моём кармане подмороженная пятка Зашёл в подъезд и её уж не вернуть обратно Она уже в моей душе, и в душе у тех, кто по духу к мне. Снег укутал мой город, словно плев. Глаз чуть краснее, но я замечаю среди тех манекенов людей, как я, так пиши. Косян, братишка, мы с тобой на днище. Тише. тише, тише, ты слышишь эту музыку? я слышу. Она заменяет мне пишу, я всё пишу и